Глава первая. Зов крови. Марина открыла окно и высунулась навстречу ветру. Две машины ехали по пустому шоссе и не сдерживали скорость. «Жизнь только начинается!» — прокричал ее однокурсник Валера и снова прибавил газу. Марина зажмурилась. Она вытянула вперед руки и попыталась схватить ветер. Валера что-то кричал про выпавший счастливый билет, Но девушка не слушала. Сейчас все ее внимание было сосредоточено на поездке. Вперед. Навстречу. Туда, где ждет неизведанное. Яростный ветер поднимал волосы. Игрался с ними, трепетал. Ей было так хорошо и радостно, что в сознании то и дело появлялся червячок сомнения. Не бывает так весело и хорошо. Только не с ней, не с Мариной. Они уже много раз обсуждали, как повезло их группе. Ее даже пригласили выпить вместе пиво, что было само по себе удивительно. Они учились вот уже три года, но до сих пор однокурсники странились ее. Наверное, им и вправду крупно повезло. Сдать Анастасию Геннадьевну с первого раза могли не все. Ужасно вредная тетка. А после банки пива Валера и Саша посчитали, что недостаточно хорошо отметили, нужно умаслить фортуну. ведь впереди еще куча сессий. Вначале идея поехать на дачу ей не понравилась. Но ребята почему-то не унимались и настойчиво предлагали не дрейфить и отпраздновать по-взрослому. Поездкой, шашлыками. Искупаться тоже можно. Алиска горячо шептала, что кроме наших, будет еще чей-то старший брат с компанией. И это вообще весело, устраивать вечеринки. Так что Марина под конец сдалась. И вот теперь впервые за долгое время она ехала за город. Первый час тащиться по пробкам ей было некомфортно. С Валерой, высоким рыжим однокурсником, до этого момента она общалась два раза, из которых первым считался тот, когда Валера случайно обознался. В итоге они познакомились и выяснили, что вместе будут учиться на факультете управления. Веселый, общительный, даже какой-то свой в доску. Этот парень везде находил себе друзей. Марина недолго держала оборону вежливого дружелюбия и через два анекдота расслабилась. Поездка прошла довольно мирно. После веселых историй из жизни парня она почему-то рассказывала свою, как хотела стать юмористом, но мама отговорила. Как выбрала профессию менеджера и ничуть не жалеет, они пошутили про деспотов родителей и стали почти что друзьями. Через час девушке так понравилось ехать на большой скорости, что она сама попросила вжать еще. Вот они и полетели, как волшебные птицы. Как же хорошо, когда тебе двадцать, и весь мир расстилается у твоих ног. Другая машина с Сашей, Алиской и Кириллом осталась далеко за горизонтом. Они договаривались поехать семером, Но двое в последний момент отказались. И вот теперь Марина едет почти что на свидание. Когда они приехали на место, Выяснилось, что на самом деле все не так классно, как представлялась ее подруге Алиске. Компания старшего брата привезла своих подружек, и народу было действительно много. Они в изумлении остановились перед воротами. Машинами гостей была заставлена вся улица. Валера недовольно выругался сквозь зубы. Припарковаться получилось только в конце улицы. Марина вылезла из машины и присвистнула. Высокий кирпичный забор окружающих их жилье на эти выходные, убегал куда-то вдаль. Дача напоминала не куриный сарайщик, как назвала его Валера, а дворец. «Триндец!» Выпрыгнула из соседней машины Алиска и с наигранным энтузиазмом вернулась к подруге. «Все равно повеселимся!» Марина задумчиво кивнула, рассматривая непривычную архитектуру. Валере по-настоящему повезло. Огромный дом в ближнем Подмосковье больше походил на коттедж, чем на привычную ей дачу. Удобства в доме, комнат много, все обставлено современной мебелью и техникой. Не нужно спать в поволку на ковре, как это было принято в ее семье. Поэтому она и отказывалась ездить на дачу. Поэтому и не любила загородную жизнь. Здесь же было места столько, что можно играть в футбол, но совместные игры планировались на вечер, а сейчас наступила долгожданная тишина. Марина не была душой компании, больше любила наблюдать за другими, сидя на диване. Сашка убежал куда-то, утащил с собой Алиску. А Валера пошел приветствовать гостей брата. Кирилла она не видела с самого выхода из машины. Все разошлись. Марине тоже выдали комнату и, бросив немногочисленные вещи на кровать, она вышла на кухню и заварила чай. Незнакомая девочка добежала до холодильника, не останавливаясь. выхватила два питьевых йогурта и умотала наверх. Марина в который раз вздохнула. Как-то не по все это. Почему их не собрали в холле, не познакомили, не представили друг другу? Она не знает всех этих людей, и что делать, тоже непонятно. Все разошлись по комнатам и занимаются кто чем. А так как основное торжество запланировано на вечер, оставалось только смотреть телевизор или спать. Но ни того, ни другого Девушке не хотелось. Идея прогуляться пришла как нельзя кстати. Теплая июльская погода, подстриженная зеленая лужайка ковром убегает к пруду. Розы, пионы, альпийская горка, все цветет и пахнет, и всячески услаждает взор. На участке было миленько, но, осмотрев все за 15 минут, девушке захотелось выйти наружу. Туда, где есть свобода, где нет преград, высоких насаждений и кирпичных стен. она и сама не могла сказать, почему на тридцати сотках ей было душно. Это непривычное ощущение не покидало ее с тех пор, как она осталась одна. Да, она задыхалась, как пойманная в клетку птица. Не раздумывая, Марина отперла ворота, просунула в щель палочку, чтобы беспрепятственно вернуться обратно, и вышла на дорогу. Вокруг текла размеренная жизнь, коттеджный поселок, приезжали и уезжали машины, кто-то стриг газон. Кто-то доводил до ремонт. Родители Валеры прикупили уже готовый домик, и они определенно выбрали самый лучший. Он стоял на опушке, и, чтобы добраться до него, им пришлось проехать две длиннющие улицы. А сбоку, в огромной кирпичной стене, была закрытая на внутреннюю щеколду калитка в лес. Марина поправила бретельки и одернула платье. Пусть наряд у нее и не подходящий, но она не будет уходить далеко. пройдется по тропинке и вернется. Без всякого усилия девушка распахнула калитку и вышла в наполненный невероятными запахами лес. Ее обаяние выхватывало малейшие оттенки аромат, Распознавала знакомые, фиксировала чужие. Она могла различить и запах мокрой земли, ночью шел проливной дождь, и древесный аромат коры, он всегда ей нравился, и еле пробивающийся цветущего кипрея. Марина с удовольствием шла по тропе, достаточно протоптанной, чтобы не волноваться о возвращении назад. Ей было легко, и настроение стремительно поползло вверх. Она сорвала стебелек кошачьей меты и воткнула в распущенные волосы. Тропинка сворачивала, уводила вглубь, но девушка, казалось, этого не замечала. Она присаживалась на корточки, срывала землянику и азартно искала первые грибы. Для нее... городской жительнице, это было настоящим приключением. В поле она вышла внезапно и обомлела. Желтый ковер невиденных ранее цветов ярким квадратом расстилался перед ней. Сбоку виднелась асфальтированная дорога с изредка пролетающими машинами. Не раздумывая, девушка с разбега ворвалась в море цветов. Она бежала и счастливо смеялась, купаясь в желтых волнах. Ветер трепал ее волосы, И она чувствовала невероятную легкость полета. Под ладонями шевелились венчики цветов, сгибали свои головы и отпружинивали назад. Где-то на середине поля Марина остановилась и со счастливым вздохом огляделась. Лес стоял буквой «П». Солнце окрашивало багряными лучами заката макушки деревьев, и она была посреди этого волшебства. Вдруг что-то блеснуло на периферии зрения. И девушка медленно повернулась, стараясь не спугнуть видение Справа над лесом блестела золотая маковка какого-то строения, отдаленно напоминающего церковь. Заинтригованная девушка двинулась вперед. Проселок между полем и строением оказался небольшим, но, вопреки ожиданиям, здание стояло не на окраине деревни, а в лесу. Белоснежное и прямое, оно мало напоминало церковь, При приближайшем расстоянии и удивляла своим странным расположением. К нему вела тропинка, такая узенькая, что Марина подумала, что вряд ли люди по ней часто ходят. Узкие стрельчатые окна, крылечко в две ступеньки, разноцветная, украшенная мозаикой дверь. Марина подошла ближе, чтобы разглядеть необычные картинки. Везде были изображены пышно одетые лисы, все сплошь в человеческих платьях. Достоящие на задних лапах, пышные и нарядно одетые, в платьях и сюртуках, они водили хороводы, сидели за столом и выглядели настоящими людьми. Какая красота! — восхитилась она. И картинка в мозаике вдруг задвигалась. Марина зачарованно потянулась к ним и осторожно, чтобы не спугнуть волшебство, коснулась кончиками пальцев. Лисы двигались, абсолютно не замечая ее присутствия, как записанные на киноленту. Они кланялись друг другу, снимали шляпы и обменивались улыбками. Девушка зачарованно смотрела, не в силах отвести глаз. «Как? Как такое возможно?» Ее молчаливый вопрос словно был услышан. Все лисы вдруг остановились и обернулись к ней, глядя прямо в глаза, без любопытства, улыбок и прочих эмоций, а словно бы выжидая, и в наступившей тишине она услышала скрип открываемой двери. Резкий и высокий этот звук заставил ее очнуться от наваждения и встряхнуть головой. Наверное, ей все это показалось. И не было ничего необычного. Напекло. И случилась галлюцинация от яркого солнца. Но существо, представшее перед ее изземленным взором, было далеко от чего-либо нормального, Огромный. Выше ее на целую голову, с ярко-рыжей шерстью вместо волос. Перед ней стоял лис в человеческой одежде, как будто только что сошедший с мозаики. Белоснежное одеяние с непривычной ярко-рыжей вышивкой напоминало балахон-жреца. Он молчаливо постранился и жестом пригласил ее войти. Как будто бы ведомая гипнозом, девушка шагнула за порог. Внутри было просторно и темно. Тусклый и холодный свет проникал через узкие вытянутые вверх окошки. Все сплошь украшено мозаикой. Марина не была уверена, но почему-то думалась, что везде были изображения лисы. Несколько деревянных скамеек по стенам и таинственный проход, похожий на светящуюся арку, виднелся впереди. Вот и все убранство этого странного помещения. Где я? Спросила девушка, не надеюсь, впрочем, на ответ. Всем известно, что животные не разговаривают. Пусть даже их одевают в одежду и учат ходить на задних лапах. Зверь остается зверем. Но к ее безмерному удивлению существо ответило. То знать себе не дано. Девушка замерла. Она не могла выбрать, на что больше обижаться. На то, что какой-то циркач, проворачивать с ней такую злую шутку, или на то, что ее считает недостойной. Да, ясное дело, что этот чревовещатель прячется под какой-нибудь скамьей и снимает ее на скрытую камеру. А потом пол России будет смеяться над доверчивой глупышкой. Знаем, проходили. Когда Марина еще училась в школе, она вместе с классом выезжала на экскурсию в одну из подсобных усадеб. И кто бы мог предположить, что князь Чудом воставший и явившийся сказать ей важную информацию о закрытом кладе будет подлым ведущим развлекательной телепрограммы с местного канала. Марина глупо попалась тогда и совсем не собиралась попадаться сегодня. Она гордо вздернула подбородок и, глядя лису в черные глаза пуговки, сказала, «А мне и не интересно. и я хочу поговорить с твоим хозяином». «Зверь?» на чью долю выпала непростая доля быть марионеткой у бесстыжего человека, пару раз удивленно моргнул. Он снова раскрыл свою листью пасть и уже недовольным тоном произнес. «Ты пришла в храм и ведешь себя недостойно. Как могу я совершить таинство, находясь в таком духе?» «В каком именно?» Вся эта ситуация начала Марину и забавлять, и злить одновременно. Уже хорошо, что она разгадала хитроумный план, и сможет пресечь надувательство. Ни за что больше она не попадется, ни на чей розыгрыш. Но почему этот лис так уверенно на нее смотрит? Вы перепутали Шанель с Герленом или надушились ландышем серебристым? Веди себя подобающе, лиска! Вдруг гартнул на нее лис и, неожиданно схватив когтистыми лапами нежное девичье запястье, потащил к арке. Поприветствуй храм, возови к верховному лису со своей чистотой и силой. но какие способны? «Попроси себе имя!» «Что? Отпустите меня!» Девушка изо всех сил пыталась вырваться, дергаясь и брыкаясь. Но арка неуломимо приближалась. Храм, казавшийся со стороны огромным и просторным, они пробежали мгновение ока. И, когда неизбежное оказалось совсем близко, девушка упала на колени. Они остановились перед прозрачной, светящейся в темноте линией. Арка начиналась всего в полутора метра от нее. «Пустите!» Уже прорыдала девушка, не обращая внимания на саднящиеся на плече раны. Лиса царапал ее, сам того не желая. Боясь поднять голову, она сидела на холодном полу и в упор не смотрела туда. Это светящееся нечто пугало и манило ее одновременно. Вначале списал на необычное освещение, наподобие скрытых лампочек. или новогодние иллюстрации, но сейчас ясно увидела необычность явлений, как в фантастических фильмах. Арка проходила на портал для перехода, но в то же время могла быть заряжена электричеством или высвобожденной энергией. Девушка до ужаса боялась всего неизвестного, непривычного и необъяснимого. А сейчас какое-то животное под руководством невидимого чревовещателя собиралось бросить ее. в экспериментальную разработку. Это же неправильно. А самое страшное, что никто не знает, куда она пошла, и явно не придет на помощь. Пожалуйста, взмолилась она. Лис, в каком-то брезгливом жесте, отпустил ее руку. Она почувствовала его отвращение к себе. Или это только так казалось? Он одернул руку Бутана, грязная вещь. Это твой выбор, Лиска. Только ты можешь решить, что тебе нужно, а что нет. «Но знай, если уйдешь из храма, ты все равно станешь Кумихо, но нести свою ношу будешь одна». Марина его уже не слушала. Дикие рыдания глушили вслух, мутили разум и высвобождали неведомые ранее эмоции. Она злилась и расстраивалась одновременно, расшатывал и без того висящие на тонкой ниточке нервы девушки. «Лизка!» Надоело слушать ее рыдания жрецу, и он снова коснулся плеча. брезгливо. «Оставьте меня!» Девушка, пошатываясь встала на ноги и повернулась к лису. «Вы не имеете права заставлять!» «Но ты сама позвала!» — возразил он. «Я всего лишь пришел на твой зов!» «Я не звала вас!» — вскричала девушка, забыв о том, что животное — существо неразумное и может не понимать ее. «Это какая-то ошибка! Вы ошиблись!» «За пять тысяч лет я еще ни разу не ошибся, дитя!» Марина возмущенно фыркнула и бросилась к лавкам. Она обошла все четыре, заглядывая под них и проводя рукой по пыльному полу. «Где же он?» Недоумевала она. «Ведь инициатор розыгрыша должен быть где-то здесь. Он не мог уйти незамеченным. Все пространство храма у нее на виду. Там никого нет», — жалился над ней Лис. «Но должен быть!» — упорствовала девушка. Теперь ее била дрожь, и она сама не знала, почему так нервничает. «Нужно уходить отсюда. Скорее вносить лапы, то есть ноги». Не прощаясь, девушка бросилась к двери. «Помни! Ты сама позвала храм!» — крикнул в догон кулис. И девушка, резко распахнув дверь, вырвалась наружу. В нос сразу ударил пряный запах раскрывшихся цветов. Где-то рядом пролетала печушка. И тонкий звук рассеченного воздуха стал для Марины неожиданностью. Дверь храма захлопнулась сама. И девушка непроизвольно вздрогнула. Она может уйти, она свободна. Марина легко сбежала по ступенькам и, коснувшись пяткой земли, ощутила неимоверную силу, будто она вернулась домой, а дома и земля лечит, чувства спокойствия и безопасности снизошли на нее. И девушка сделала глубокий вдох. Она избежала странных участи. и теперь все будет нормально. Сейчас вернется на дачу. Выпьет пиво и поест шашлыки. Мясо. почему-то очень хочется его поесть. Хоть раньше она и не замечала за собой таких предпочтений. Наверное, проголодалась, пока участвовала в этом цирке для сумасшедших. Она спокойно подошла к знакомой тропинке и, повинуясь какому-то спонтанному желанию, обернулась в последний раз посмотреть на храм, в котором необычный циркач. Марина отвлеклась на яркую малиновую бабочку, вылетевшую из куста справа, и, когда подняла глаза наверх, обомлела. Храма на прежнем месте не было.